Капитан Пинфенни. Имя капитана Муирху, морячки, которая обнаружила и выкормила рыбу, приводящую в движение ее корабль. Эта женщина с неохотой принимает работу, которую дает ей господин. Да и долго ли это будет продолжаться? И она, и ее команда терпеть не могут Мордью и его прибрежные воды, которые с радостью бы покинули, если бы могли. Пока что они вынуждены оставаться здесь. Но что, если это станет совсем невыносимым? В таком случае им придется принимать тяжелое решение и выбирать лучшее из двух зол.